От удара я потерял сознание, а когда очнулся, смотрю, беда лежит на боку, на палубе огромного корабля. Фукс запутался в снастях. Лом, тот и вовсе вывалился от толчка и сидит тут же рядом, в несколько неудобной позе. А навстречу нам, под защитой дальнобойных орудий, шествует важной походкой небольшая группа господ. В чинах, судя по мундирам, не ниже адмиральских. Я представился. Они со своей стороны объяснили, что являются международным комитетом по охране китов От вымирания И тут же на палубе учинили мне допрос, кто, откуда, какие цели преследует мой поход, не встречал ли я китообразных, а если встречал, какие меры принял для защиты их от вымирания. Ну, я рассказал своими словами. Так, мол, так, поход спортивный, кругосветный, встретил одного кашелота в болезненном состоянии и оказал посильную помощь, предписанную в таких случаях медициной. Они выслушали, пошептались, поставили у яхты конвой и удалились на совещание. И мы сидим. Ждем, тоже совещаемся. Вынесут благодарность. Может, медаль дадут, говорит Лом. Что медаль, возражает Фукс. По мне лучше что-нибудь деньгами. Ну, а я воздержался. Промолчал. Час так прошел. Два, три... Скучно стало. Я отправился туда, на совещание. Пустили. Я сел в уголок и слушаю. А у них уже прения идут. Как раз, знаете, взял слово представитель одной восточной державы — адмирал Кусаки.